15. -е. На холодильнике в кухне после упавшей с книжной полки на исходе СССР спидолы прижился небольшой радиоприемник, добавленный Ангелине Иосифовне в виде бонуса к пылесосу, приобретенному в многоэтажном торговом центре. В передачах на разных волнах часто рассуждали о том, «Победит когда-нибудь в России холодильник – реальная жизнь, телевизор – пропаганду или телевизор – непобедим?» А безмолвствующее население не испугать белым безмолвием пустого холодильника. В личном пространстве на кухне Ангелины Иосифовны неожиданно победил радиоприемник. Иногда она даже забирала его в комнату, вставляла наушники и засыпала под разговоры об ожидающих страну переменах, транзите власти, который никак не начинался, положении на фронтах, мешающих развитию экономики, санкциях, наползающем тихой сапой цифровом, куда всех загонят концлагеря. Много рассуждали и осменяющих друг друга, вызревающих то в Африке, то в Патагонии, штаммах смертоносного вируса. Для их обозначения уже не хватало букв в греческом алфавите. Злая испанка бушевала после Первой мировой войны три года. Когда успокоится нынешняя эпидемия, не знал никто. Вот-вот. Или никогда. Или сначала да, а потом снова. По радиоволнам вольно гуляли противоположные мнения. В торговом центре к ней проникся симпатией снующий в пылесосном ряду парнишка-продавец с голыми щиколотками, костляво вылезающими из ярко-красных пупырчатых кроссовок. Он напоминал вставшего на лапки муравья. Узкие мутного цвета штаны у парнишки были сильно короче, чем у среднестатистического англичанина. Бывшие повелители мира свято блюли традицию ходить в брюках не до середины ботинка, а чуть повыше, чтобы выглядывал носок. В США и Канаде, бывших колониях бывших повелителей мира, Короткие брюки почему-то не прижились. Зато накрепко утвердились пиджаки с двумя пуговицами. По крой, лацканы, длина пиджаков менялись, но две пуговицы остались неизменными. Хотя недавно Ангелина Иосифовна услышала по радио, что афроамериканцы объявили пиджаки позорным символом превосходства белой расы, так что вполне возможно, ходить в них уже стало неполиткорректно. Молодежь БЛМ, как передовой отряд грядущего мира, носила тяжелую армейскую обувь, куда заправляла пятнистые штаны. Худые щиколотки пылесосного парнишки торчали над красными, опять символ, растоптали идею, кроссовками, как узкая белая лента капитуляции. Он был молод, но это была не та мужская молодость, какая нравилась Ангелине Иосифовне. В ней не ощущалось ни физической, ни эстетической красоты. То ли дело, заряженная на продолжение жизни девичья, упруга, залитая, в тесные, без единой морщинки джинсы. Глядя на скользящие по торговому центру, играющие мышцами бедра и ягодицы, она вспомнила великана Гаргантюа из романа Франсуа Рабле, задавшегося вопросом, почему девичьи бедра всегда прохладны. По мнению Гаргантюа, это объяснялось близким присутствием влаги, и чутко улавливаемым колыханием гульфиков в мужских панталонах. А еще нетолерантно в духе отвергаемых ныне общечеловеческих ценностей дополнила Рабле Ангелина Иосифовна ожиданием радости новой жизни, вечно свежей, так устроена женщина, надеждой на счастье. Она вздохнула, ощутив Сухое бесплодное тепло внутри собственных бедер. Ни прохлады, ни надежды, ни счастья. Как в перегретом пылесосе или невыключенном приемнике. А может, покосилась на муравьиного парнишку, Как в пустыне, где прыгают тушканчики. «Увы, ты не мой формат», — вежливо улыбнулась, Продавцу, да, неплохо сложен, как Чичиков у Гоголя, не толст и не тонок, но антипобедителен. Ангелине Иосифовне нравились рвущие бицепсами и трицепсами, футболки, крепконогие, медально-профильные юноши. Это было ужасно, но, путешествуя по интернету, она чаще всего обнаруживала их на архивных фотографиях времен Третьего Рейха и довоенной сталинской России. Оттуда, из иступленно отвергнутого и осужденного прошлого, подобно стрелам, вонзались в нее взглядами совершенные, как боги юноши. Она брезгливо отворачивалась, от мелькающих изображений современных мужских моделей. Как правило, это были представители переходной расы, в густых татуировках, пирсинге, со сложными орнаментами, причудливо подстриженных и ярко окрашенных волос на голове. Подвох, ненатуральность, подмена сущности, биоматериал, из которого лепились новые гендерные общности». В них отсутствовало или было сознательно подавлено мужское начало. Они существовали в отдельном мире, могли быть кем угодно, но только не потрясателями Вселенной, как Александр Македонский с Чингисханом. Или потрясателями, но сродни смертоносным бактериям и вирусам. Для них пела популярная певица «Бактерия», о существовании которой Ангелина Иосифовна узнала по радио. Песня этой, с позволения сказать, певицы «Арест матерщинника» не сходила с первых мест в хит-парадах. «Самосбывающееся пророчество на контрасте, помнится», — подумала Ангелина Иосифовна, испуганно приглушая звук. Глотка у бактерии была луженая, ультразвуковой виск пробирал до судорог в ушах. Матершинник в песне изъяснялся на безупречном русском языке как филолог, в то время как явившаяся его арестовывать за перепост статьи Даля о ненормативной лексике прасолов Архангелогородской губернии XVII века представители правоохранительных органов исключительно матом. Победительную, способную в духе советских довоенных энтузиастов, рожденных, чтобы сказку сделать былью, молодость в России заменила другая, бледная, худосочная, муравьиная. Это была молодость съемных квартир, нечистой кожи, тусклых волос, нелеченных зубов, пузырящегося в кипятке доширака, чипсов, дешевого пива, серого постельного белья, бесконечных кредитов, мертвого офисного воздуха. Она не предполагала героических свершений, мужественного риска в духе и на вы, князя Святослава, вместо возносящих к солнцу крыльев и кара, петляющий по тротуару электросамокат. Вместо честного риска, когда во время нападения на банк могли убить, подлый, невидимый цифровой. В мерцающем свете дисплеев хакеры опустошали чужие счета, воровали и продавали данные исполняли заказы богатых извращенцев. Библейское зло всех мыслимых и немыслимых видов расцветало в цифровой среде, как хищные цветы в адской оранжерее. Ангелина Иосифовна, типичная представительница первого убитого, как говорил последний советский аптечный начальник, Поколение убитой страны не понимало, какое, собственно, ей до всего этого дела. Зачем и почему убитая мыслит, что ему до будущего. Отличные парни, отличные, как пелось в песне страны, навсегда остались в СССР. Убитые парни убитой страны пели молча. Как еще было петь в эпоху, названную молодым аптечным коммунистом, невидимой смертью? Он предсказывал, что бессловесная песня будет длиться до новой революции. Но революции не случится, объяснял ленинец Ангелине, потому что народ исчезнет, превратится в население, объединенное упрощенным русским межнационального Общение языком и рефлекторной привычкой удовлетворять постепенно урезаемые первичные жизненные потребности. Тоненький, но внешне сохраняющий форму фантик, где вместо конфеты воздух, пустота, обнуление, чья-то рука обязательно его сомнет и выбросит в урну. Почему ко мне, недоумевала Ангелина Иосифовна, на работе и везде липнут новоявленные типа пана, артериального, пропала, боги, ущербные люди и аптечные вожди? Что до меня ленинцу во времена СССР, а сейчас новорусскому армянину Андронику Тиграновичу? или недавно синие девушки в кавке, а в данный момент парнишке-продавцу? Он мог промолчать про бонус, не оформлять дисконтную карту, не тратить время на выбор для нее бесплатного радиоприемника, то есть быть как все в торговом зале, как зевающая девица на кассе или брезгливо кривящий губу на приценивающегося к электрическому чайнику засушенного клиента в габардиновом сталинских времен плаще коллега в соседнем ряду, но он смотрел на Ангелину Иосифовну, как пес, как любящий сын, предвосхищал, мягко гасил ее нежелание вникать в нюансы бонусной программы. Первоначально оно было сильнее желания цапнуть на чужбинку транзистор, Сам взялся заполнять хвостатую разноцветную анкету. «Скажи она, отдай-ка мне, дружок, твои деньги, он бы отдал, не раздумывая. Предложи уйти с ней, это нет. Ушел бы, как теленок, перебирая красно-белыми копытами». «Тоска, бесплодие», — подумала Ангелина Иосифовна, ощутив скрытое родство с торговым пареньком. Его гульфик не вентилирует воздух вокруг девичьих бедер. Его бицепсы, как туалетная бумага, он — пыль на полу торгового центра. Эпоха вдруг увиделась ей в образе лежащей на свежевспаханном поле девушки с развернутыми навстречу жизни бедрами. Будущее в образе расстегивающего на ходу штаны парня, спешащего к ней по мягкой земле. Она вспомнила роман Абдейка «Кентавр», где в параллельной реальности героиня, она преображалась в богиню, просила друга, он преображался в кентавра, «Вспаши меня!» В СССР была своя параллельная реальность. Готовые к пахоте земледельческие девушки со снопами и рабочие парни с отбойными в руках и штанах молотками еще стояли в виде осыпающихся архитектурных излишеств на крышах сталинских домов. А вот ты посмотрела на приветливого продавца Ангелина Иосифовна, никого не вспашешь, и ничего не засеешь. Должно быть, она сама переместилась в параллельную, где кентавр вспахивал богиню реальность, или, как писал Достоевский, заснула на его. С биотийских полей Ангелина Иосифовна вернулась в торговый центр, увидела своего продавца распрямленно, как мраморно-гробовая статуя командора, входящего на негнущихся ногах в торговый центр. На лице маска, на голове капюшон, черные юбочные, в каких ходят мусульманские женщины и мастера восточных единоборств, штаны были слишком широкие для его хилых конечностей. Парнишка проплыл сквозь, Зазвонившую, заигравшую огоньками рамку, Подобно выпустившему черное облако осьминогу. Но охранник узнал его, А потому только вяло кивнул, Недовольно покосившись на рамку. «Господи!» — ужаснулась Ангелина Иосифовна. «До «Да него в штанах ружье! Подожди!» — беззвучно! Во сне крикнула она, но парнишка растворился в оживленной, предновогодней, в холле стояла елка, толпе. Ангелина Иосифовна очнулась, посмотрела на чиркающего в клетках анкеты, крестики и галочки продавца. «Какой из тебя осьминог? Или все впереди?» до Нового года еще два с половиной месяца. Воистину терминальное бесплодие, как кентавр-богиню, перепахала мир. Из живой, но бесплодной пыли на полах торговых центров лепились големы, готовые разнести эти самые центры. «Тебе покосилось на почтительно ведущего ее к кассам парнишку Ангелина Иосифовна, ее не сдуть, даже из ружья. «Не делай этого», — шепнула ему в нечистое в черных точках ухо. «Даже не думай». «Попробуй», — назвала недавно поступивший в аптеку, но уже протестированный ею препарат. «Новое средство от агрессивной депрессии и депрессивной агрессии». Два раза в день, утром и вечером, по 0.75. Приходи. Протянула парнишке карточку с адресом. Отпущу без рецепта. Сама оплачу.